Глава тринадцатая. Нет. Собираюсь быстро и небрежно. Нет настроения превращаться в совершенство. Натягиваю брюки и выбираю жакетик с пуговицами-слонятами. Волосы забираю в хвост, ну и маленький синий клатч, чтобы было место для помады и телефона. Не держать же его в руках. До здания ресторана Four Seasons всего ничего. Можно даже в туфлях дойти по идеально расчищенной дорожке. Захожу в ресторан. Подходит симпатичный хостес. Молодой, холеный парень с серыми глазами. — Здравствуйте, я Владислав. Рад вас приветствовать в нашем ресторане. Вас ожидают? — Да, Илья. Произношу я имя, как будто он должен помнить всех гостей. — Вы Ева? — Надо же. Помнит не только имя гостя, но и человека, которого он ждет. Киваю. Пройдемте, я с удовольствием вас провожу. Илья сидит за столиком, в костюме, элегантный до жути. Тут же встает. Благодарю, говорю я Владиславу, и не могу отвести глаз от своего названного мужа. Но надо немного приглушить эмоции и голову держать в холоде. Я не могу отделаться от мысли, что пригласил тебя на свидание. Ты такая женственная и лучезарная. Разреши мне сделать тебе пару комплиментов, которые крутятся у меня на языке уже очень давно. — Спасибо, дорогой. Улыбаюсь в ответ. Мне здесь очень нравится. Еле отбился от наших новых друзей, но мне не хочется сидеть с ними за одним столиком. А были предложения сесть всем вместе? «Конечно. Шампанское». Подходит официант, ставит ведерко на ножке рядом с нами и открывает бутылку мадам Клико. «Я не против. Пусть будет все по высшему разряду. Илье хочется ухаживать, возможно, на том уровне, на котором он считает подходящим для этого вечера. Я знаю, что за нами следят наши дружки по ретриту, но от этого никуда не деться». «Получается». Он дал им понять, что мы не с ними. — Допустим. — Давай сделаем первый глоток за нашу встречу, Ева. — Для меня она стала очень приятной неожиданностью. Поднимает он бокал. — Встретились два одиночества, — улыбаясь ему в ответ. — Развели у дороги костер, — подмигивает он мне. — Пьем и болтаем о ресторане, об артисте, который будет выступать, о том, что Новый год стучится с новыми сюрпризами и о том, что случайных встреч не бывает. Он в прекрасном настроении, шутит и вспоминает эпизоды из детства, как ждал Снегурочку, чтобы потрогать. Она теплая, как все люди, или сделана из льда. А я вся в попытках забыть, выбросить, уничтожить это злосчастное письмо, которое валяется у меня на кровати. С собой, конечно, его не взяла. Как же легко можно испортить человеку его полет, приземлить мечты и растоптать надежду. Стендапер смешит, даже поет и танцует, и на какое-то время хандра и страхи отступают. Не хочу ничего видеть вокруг. Хочу, чтобы вечер не кончался. Я фотографирую его на телефон. Он меня. Завтра целый день мы будем вместе играть свои роли из «Ретрита Макара». Может быть, выбросить все из головы и оставить все как есть? Просто наслаждаться общением с офигительным мужчиной. А его личные проблемы не должны меня касаться. Это его история, которая не имеет ко мне никакого отношения. Мало ли, что было у человека в прошлом. Да. Но разбой и грабеж это не просто какая-то повседневная грубость или даже измена. Это уголовное преступление, от которого пострадали люди и очень прилично пострадали, если он сидел за это в тюрьме. Разве можно выйти оттуда с нормальной психикой? А что, если он маньяк какой-нибудь и насильник? На сцене продолжается своя жизнь. Выходит оркестр, к микрофону подходит красивая девушка в длинном платье и начинает петь. Свет немного приглушают. Я не нахожу себе места. Пошли танцевать, Ева. Приглашает Илья. Подаю ему руку. Мне так хорошо с ним. Я чувствую себя восхитительно, упоительно, пленительно. Не знаю, как еще и в то же время где-то наверху я слышу скрежет огромных ржавых портновских ножниц, которые клацают наверху, а я умоляю подождать еще немного, потому что я хочу отодвинуть неизбежные вопросы, В самое далекое место, из которого их невозможно будет достать. Моя рука в его руке. Я кружусь и опять рядом, так близко, что чувствую его горячее дыхание и легкий запах незнакомого дурманящего парфюма. Танец заканчивается, он доводит меня до места. Мы опять садимся за столик. «Почему ты совсем ничего не ешь, дорогая?» «Он прав. Я ничего не могу проглотить. Смотрю на него и ловлю последние секунды волшебства. «Ты освободился из тюрьмы 22 августа. Это правда?» Произносит Рот. «Я не могу больше себя обманывать и делать вид, что все безоблачно у меня». Я вижу, как он перестает есть и медленно кладет приборы на тарелку. «Да, это правда». Меня как будто ударяет током. Смотрю молча. Если бы это был Игорь, то первое, что бы он спросил, это «Кто тебе это сказал?» Или еще что-нибудь, но не ответ. А он отвечает. «Можно спросить, за что ты туда попал?» Музыки больше нет. Нарядных и веселых людей вокруг нет. Красивого ресторана тоже. Я не хочу об этом сейчас говорить, Ева. Голос твердый и жесткий. Сразу. А история с Евгением и швейцарским драматическим артистом правда? Я не могу остановиться. История с чужим ребенком и изменой. Правда? Я почти кричу. Нервы на пределе. Что я делаю? Зачем тебе это? Дура! — Разреши мне проводить тебя до ресепшена. Вечер, я думаю, закончен. Холодно смотрит на меня. — Нет. Он опять мне ничего не говорит. — Значит, все так. — Прости. Тогда тебе придется добираться самой. Илья встает. — Я сижу и не могу пошевелиться. Просто встретились два одиночества. Поет девушка со сцены. Развели у дороги костер... А костру разгораться не хочется. Вот и весь, вот и весь разговор. Куда мне деться?